Глава шестьдесят Когда Стэн повернулся к радио, оно неожиданно ожило. Незнакомый голос произнес. «Алло, есть кто-нибудь на борту шлюпки с урожаем?» Стэн сел за панель управления. «Да, здесь кое-кто есть». «Я так и думал. С вами говорит капитан корабля «Ланцет». Корабль принадлежит биофарму. Вы проникли на территорию, принадлежащую биофарму» а теперь назовите себя». «Я — доктор Стэнли Маковский», — представился профессор. «Здесь нас Я — женщина и андроид. Это все, что осталось от нашей команды, посланной для изучения поверхности планеты IP-32». «Я знал, что вы здесь», — признался Поттер. а «Это говорит о многом». «Боюсь, вы не все знаете, капитан», — продолжал Стэн. «Шлюпка повреждена, и нам нужна помощь». Я понял, произнес Поттер, я пошлю за вами людей, приготовьтесь покинуть шлюпку, пока это все. Стэн отложил микрофон и повернулся к гилу Он сказал, что посылает нам помощь, понимаете, какого рода помощь он собирается нам оказать? Андроид не ответил, он наблюдал через одну из видеопанелей, как замигали зеленые огни и большой корабль стал величественно опускаться на поверхность планеты, что ему удалось проделать без труда. Вскоре замелькали яркие огни на земле, и нечто почти прозрачное, как привидение, отделилось от Ланцета. «Я вижу, вы включили силовое поле», — произнес Стэн. «Мудрое решение, смею вас заверить». «Оно защитит и ваше судно», — пообещал Поттер. «Мои люди сейчас выйдут». Откидная дверь ланцета с шумом откинулась и превратилась в трап. Стен заметил, что из корабля вышло около десятка людей в полной космической амуниции. Их большие ружья были замаскированы. Вы не теряете времени даром, не так ли, капитан? заметил Стен. Вы чертовски правы, доктор. Чем быстрее мы поможем вам покинуть шлюпку, тем лучше. Возможно, в чем дело? — Да так, ерунда, — проворчал Стэн. — Кажется, ваши люди попали в переделку. Глава шестьдесят восьмая Вооруженные люди из Ланцета шли к шлюпке под защитой силовых полей. Поля сильно вибрировали под ударами крупных дождевых капель. Низкий и мрачный плоский свет без теней освещал дорогу которую периодически пересекал желтый луч корабельного маяка. Люди передвигались короткими перебежками, общались они с помощью шлемофонов. Неприятности у них начались не сразу. На первый крик в спешке никто не обратил внимания, но потом командир отряда заметил, что люди пропадают. Блэки был родом из Лос-Анджелеса, ему не раз доводилось видеть тела людей, Ставших жертвами пожаров и взрывов, поэтому он сразу понял, что уже ничем нельзя помочь одному из его подчиненных, упавшему раскинув руки, когда что-то длинное и черное появилось из ниоткуда и вцепилось несчастному в шею. Но что это было? Блэки не разглядел. Раздумывая, он всматривался в темноту. Вскрикнул еще один человек. Другой громко завопил, когда его куда-то потащили. И тогда Блэки понял, что чужие каким-то образом учуяли незащищенные коридоры между силовыми полями и хватали людей, когда те переходили из одного поля в другое. Поняв, в чем дело, Блэки попытался исправить положение отряда, который поредел наполовину. Он велел оставшимся солдатам держаться спина к спине а так как шлюпка была ближе, чем ланцет, продолжать путь. Но он видел, что его люди вообще не хотят никуда идти. То, что выглядело как маленькая, безопасная и выгодная экспедиция, превратилась в кровавую бойню. Но предпринять что-либо было уже невозможно. Они стреляли, их ружья грохотали и изрыгали пламя. Им удалось окружить группу чужих и перебить их. Черные неподвижные тела орошал дождь, кислота из их ран шипя растекалась по земле. К счастью, люди были одеты в защитные костюмы, и кислота им была не страшна. Наступило утро, а резня все еще продолжалась. Казалось, вверх берут люди, но еще одна группа чужих зашла с другой стороны силового поля, и земляне сами попали в окружение. Остатки отряда продолжали сражаться, но люди падали один за другим. Счастливы были те, кто мертвым падал на землю. Хуже было раненым. Чужие взваливали их на плечи и утаскивали в муравейник в качестве подарка королеве. Блэки с трудом сохранял самообладание. Больно было видеть, как одного за другим твоих товарищей разрывают на части, а тех, кто еще жив... «Утаскивают в муравейник, чтобы в них зрела новая поросль чужих!» Блэки огляделся. Все произошло слишком быстро. Последних его людей растаскивали. Они кричали и бились в конвульсиях. Командир отряда понял, что его единственный шанс прыжками добраться до шлюпки. Он добежал туда чуть раньше чужих и громко забарабанил во входной люк. «Пустите меня! Пожалуйста, пожалуйста! Пустите!» Он видел, как Стен прижался к иллюминатору. Его губы двигались. Блэки не слышал, что ему говорили, но Маковский объяснил. «Простите, я не могу открыть люк. У меня не хватит сил». Блэки продолжал стучать, когда чужие схватили его. Когти впились ему в плечи, потом в лицо содрав кожу вместе с носом и губами. Он сознавал все это до тех пор, пока другая когтистая лапа не схватила его за шею и не разорвала сухожилия. Глава 70. Сердитый голос Поттера заполнил всю шлюпку. «Черт вас побери! Что вы устроили моим людям?» «Ничего, капитан», — ответил Маковский. «Они сами полезли в пекло». Я ничего не мог для них сделать. Вы в состоянии забрать нас отсюда, капитан?» «Не испытываю ни малейшего желания», — проворчал Поттер. «Мне следовало бы стереть вас в порошок». «Но тогда вы потеряете содержимое шлюпки», — резонно возразил Маковский. «Это справедливо. Но я могу вернуться, когда все уляжется». «У меня есть план получше», — сказал Стэн. «Он пойдет на пользу нам обоим». Тогда побыстрее изложите его, мне не хочется оставлять шлюпку здесь. «Это очень сложно объяснить по радио», — сказал доктор. «Послушайте, у меня есть андроид, пострадавший в последней схватке, я могу послать его к вам, он вам все объяснит». «Я не знаю, стоит ли мне даже обдумывать ваше предложение», — размышлял вслух капитан. «Вам понравится мое предложение», — продолжал Маковский и в конце концов это не займет много времени. «Ладно», — согласился Поттер, — «посылайте его». Правда, вам повезет, если я услышу что-то дельное. Я в этом уверен. А как ваш андроид проберется среди чужих? Ведь даже вооруженный отряд не смог этого сделать. «Современные технологии — прекрасная вещь», — уклончиво произнес Маковский. «Он будет, капитан, до связи». Глава семьдесят «Джулия?» — позвал Гил. «Ты слышишь меня?» Ее ресницы дрогнули, и боль исказила лицо. Она открыла глаза. «О боже, где я? Я видела такой прекрасный сон, Гил. Мне снилось озеро. Я была на нем в детстве. Я помню поля весенних цветов, окружавших его. Я плавала по нему на лодке, а над водой свисали ивы». «Это было так здорово!» «Уверен, так оно и было», — сказал андроид. «А тебе снилось что-нибудь подобное?» — поинтересовалась Джулия. «Нет, не снилось», — признался ГИЛ. «Мне вообще ничего никогда не снится». «Ну, тогда дарю тебе половину моего сна», — засыпая, пробормотала Джулия. «Озеро было немаленьким, и оно мне не нужно все целиком. А, А где Стэн?» «Он здесь и пытается спасти тебя?» — сообщил Гил. Джулия нахмурилась. «Нет, думаю, сейчас он принимает очередную большую дозу». «Бедняга, Стэн! Он гений, но ему недолго осталось, ты знаешь!» «Знаю!» — подтвердил андроид. «Это просто ужасно! Он необычный человек, но его затравили и не оставили ему никакой надежды!» «Согласен!» Она посмотрела на него. «Твоя рука! Что случилось?» Попал в небольшую переделку. «А ты отвечаешь как человек». «Думаю, это все от наших переживаний», — продолжал Гил. «Ведь много чего случилось. Я чувствую...» «Да?» «Я чувствую, что лучше стал понимать людей», — заявил андроид. «Это... интересно? Не так ли?» «Да», — согласилась девушка. Но с тобой действительно все в порядке. У тебя какое-то странное выражение лица. Со мной все в порядке, проворчал ГИЛ. Неожиданно в кабинете раздался голос Стена. ГИЛ, что вы делаете? Присматриваюсь за Джулией, сэр. Это хорошо, но сейчас ей нужен отдых. Идите сюда. У меня к вам дело. Есть, доктор Маковский. Андроид повернулся к девушке. «Джулия, в чем дело? Постарайтесь не забывать меня!» Синтетический человек встал и пересек комнату. Стэн Маковский съежился в командном кресле. Какое-то время назад ему казалось, что боль прошла, но теперь все изменилось. Гил заметил, что доктор кусает губы, чтобы не упасть в обморок. «А теперь сосредоточьтесь», — велел Стэн. «Забудьте на мгновение Джулии, у меня для вас есть работа». «Да, сэр». «Вы пойдете на Ланцет, капитану Поттеру, чтобы заключить с ним пари. С какой целью, сэр?» «Ах, да», — сообразил Стэн, «переговоры обычно касаются какого-то предмета. Наши будут другими, в них вообще нет предмета». «Но что вы хотите от меня, сэр?» «О, это я вам скажу» заявил Маковский. «Если Поттер уведет свой корабль отсюда, я смогу сохранить эту шлюпку, связаться с капитаном Хобаном и улететь домой с товаром, добытым нечестным путем. Как вам мой план?» «Великолепно, сэр, но я боюсь...» «И я тоже», признал Маковский. «Поттеру наш замысел явно будет не по душе. Вот поэтому я придумал кое-что еще. Идите в лабораторию, ГИЛ. Я хочу вас модифицировать. Андроид заколебался. Модифицировать, сэр? Вы же слышали, что с вами? Я не хочу менять представление о некоторых вещах. Профессор посмотрел на Гилла, потом перевел взгляд на Джулию, лежащую с закрытыми глазами. Думаю, я вас понял. Вы очеловечились, не так ли? Не знаю, как это называется но мне никогда не приходилось переживать ничего подобного. Я не собираюсь менять ваши человеческие эмоции, ГИЛ. Они редкие и особенные, и даже у людей они не всегда проявляются, а у андроидов никогда, или почти никогда. Нет, я хочу модифицировать командную структуру. Мне иногда требуется внедряться в нее поглубже. Из-за этого вам самому станет проще сделать то, что вы будете делать. «Мне бы очень хотелось, чтобы вы все объяснили поподробнее», — сказал андроид, но позволил профессору взять себя за руку и отвезти в лабораторию. Стэн проверил инструменты. «Лучше я не буду объяснять вам слишком много», — произнес он, надевая магнитные линзы поверх очков. «Вы все узнаете в свое время».